Глава 27 «О, Фрэнки, привет!» — раздался голос Полы с сильным северным акцентом. Он звучал очень взволнованно. «Боже, прости, что я так ответила по телефону. Я думала, что это звонит мой муж, потерявший рассудок в музыкальном магазине. Но это ты. Здравствуй. Прости за болтовню, я никак не могу остановиться». Фрэнки рассмешил поток слов, вливавшийся ей в ухо. Крейг поил Фергюса чаем в кухне. Она воспользовалась этим, чтобы ускользнуть в спальню с телефоном. «Всё в порядке», — сказала она, внезапно оробев, когда связь была установлена. «Я понимаю, что мой звонок для тебя как снег на голову. Я не помешала?» «Ну...» — последовал ответ. «Знаешь, Фрэнки, я сейчас кое-куда иду, поэтому буду разговаривать на ходу. Прости, если услышишь моё тяжёлое дыхание. Я не самый спортивный человек в мире». «Итак...» Ты получила мое сообщение. Огромное спасибо, что ты позвонила. У твоего агента я вызвала сильное подозрение. Она, должно быть, приняла меня за сумасшедшую. Констанция была несколько удивлена, — со смехом подтвердила Фрэнки. В голосе Пола было что-то теплое и дружелюбное, и это мгновенно успокоило разыгравшиеся нервы Фрэнки. Как ты сумела меня разыскать? Я пыталась написать письмо Гарри, представиться должным образом, но не смогла подобрать слова. Я не поверила своим ушам, когда Констанция сказала, что ты звонила. «Я нашла тебя на видео, которое сняли на вечеринке», — объяснила Пола. Фрэнки слышала шум машин на заднем плане, потом писк светофора на пешеходном переходе. «Знаешь, мы с тобой очень похожи внешне. Я увидела тебя на экране и подумала, что это я». потом показала видео моей подруге, и она вспомнила, что видела статью о тебе в газете. Затем я провела небольшое расследование и нашла номер твоего агента. Теперь Пола вдруг засмущалась. «Надеюсь, ты не против того, что я тебя буквально преследовала? Поначалу я не понимала, какие чувства вызвало у меня твое появление. Но как только я тебя увидела, то как будто узнала себя и страшно разволновалась. У меня три брата и ни одной сестры. Не было до этого момента». «У меня тоже никогда не было сестры», — сказала Фрэнки. «Или брата, если на то пошло». «Что ж, теперь у тебя три больших и при гадких брата, невезучая ты моя», — пошутила Пола, и они обе рассмеялись. «Нет, большую часть времени они нормальные». «Послушай, мне придётся закончить разговор. Я должна встретиться с мужем, и...» По какой-то причине она не договорила. «Не переживай», — быстро сказала Фрэнки. «Мы сможем подольше поговорить в другой раз». и встретиться. Или ты не хочешь?» «Очень хочу», — ответила Пола. «Ты не поверишь, но мне 42 и я никогда не бывала в Лондоне. Не то, чтобы я напрашивалась к тебе в гости или что-то в этом духе», — торопливо добавила она. «Я всегда буду рада видеть тебя в нашем доме. Послушай, я понимаю, что ты должна идти, но перед тем, как мы попрощаемся, я хочу спросить. Надеюсь, я не создала слишком большие проблемы для твоей семьи». «Поверь, этого в моих намерениях не было. Я понятия не имела, что вы празднуете годовщину свадьбы твоих родителей, иначе я бы никогда не ввалилась к вам подобным образом. Они все в порядке?» «Хм...» — повисло молчание. «Не стану лгать. Это был шок», — последовал честный ответ. «Для всех нас. Но я только что встречалась с мамой, чтобы обменяться последними новостями, и могу сказать...» что она начинает привыкать к этой мысли». «Хорошо», — Фрэнки с облегчением вздохнула. «А твой папа? Как он себя чувствует?» У неё прихватило дыхание, пока она ждала ответа. «Он доволен на сто процентов», — успокоил её Пола. «Если не считать того, что мама пригрозила уйти от него и всего остального. Но даже тогда он говорил мне, что хочет встретиться с тобой и что твоя мама была замечательной». Понятно, что моей маме он об этом не говорил, но... Это долгая история. Мы тебя приняли. И не переживай из-за того, что ты появилась так неожиданно. Я не уверена, что письмо было бы лучше. Ты смелая. И это хорошо. Спасибо. Поблагодарила Фрэнки. У неё было такое ощущение, будто с её плеч сняли тяжёлый груз. Это действительно... Но Пола уже смеялась. Вот и он, сказала она. Мой муж я имею в виду. «Он почти бежит по дороге с этой его огромной коробкой». «Ну что за болван, честное слово?» «Послушай, мне пора. Так чертовски приятно с тобой говорить. Просто уже опаздываю, правда. И мы скоро ещё поговорим, да?» «Да», — согласилась Фрэнки. «Мне тоже очень приятно с тобой разговаривать. До свидания, Пола». Она закончила звонок, легла на кровать и с сияющей улыбкой уставилась в потолок. «О, Боже!» Какой чудесный разговор. Чистая победа. У неё есть сестра, с которой они похожи. Милая, весёлая и дружелюбная. У неё есть папа, который хочет с ней встретиться, и который до сих пор так тепло говорит о её маме. А ещё у неё есть три брата. Целая новая семья, которая просто у неё появилась. Возможно, мама была права, написав обо всём в письме. И, может быть, несмотря на все её страхи, Фрэнки не упустила свой шанс. С морти мэрами в эту секунду дверь распахнулась и в комнату вбежал фергюс рот которого был измазан томатным соусом я ел берскете объявил он со счастливым видом мальчик так называл спагетти и ффрэнки это казалось очень милым я вижу рассмеялась она нет только не на кровать с такой грязной мордашкой томатный мальчик давай пойдём и умоем тебя ффрэнки спрыгнула с постели подхватила фергюса и закружила «Мир — замечательное место, правда?» Она вдруг почувствовала себя невероятно счастливой. «Да, мамулечка», — согласился он. Когда она остановилась, малыш попросил. «Ещё, ещё!» Весь вечер слова Полы музыкой звучали в голове Фрэнки. И даже на следующее утро она чувствовала уверенность в походке и новые позитивные отношение к наступившему дню. «Ты смелая», — сказала Пола тепло, даже с восхищением. И каждый раз, когда Фрэнки об этом думала, она ощущала, как между ней и её матерью тихонько пульсирует генетическая связь. Катя всегда была смелой. Она всегда боролась за то, во что верила, и не сомневалась, что нужно поступать правильно, даже если тебе страшно. Возможно, Фрэнки была больше похожа на маму, чем она смела надеяться. Глупо получать такое удовольствие от случайного комплимента незнакомого человека, правда? но иногда этого достаточно, чтобы настроение стало отличным на весь день. Потому что Фрэнки не только сделала над собой усилия и сварила вкуснейшую овсянку для всей семьи, но и решила разобраться с горой мусора, который следовало сдать на переработку, но о нём забывали вот уже несколько недель. Фергиус, иди сюда и помоги мне с бумагой», — позвала она, вытаскивая плетёную корзину, прятавшуюся за подлокотником дивана. Они бросали в неё старые газеты, письма и другую ненужную бумагу. Она даже не рассердилась, когда в приступе озорства мальчик запустил обе руки в корзину и подбросил кучу бумаги в воздух с криком «Снег идёт!». Возможно, это была уловка судьбы. Маленький тест для её только что обретённой смелости. Но случилось то, что случилось. Когда Фрэнки поднимала старые счета, конверты и листики бумаги, Теперь разбросанные по ковру, её взгляд упал на какие-то цифры, написанные от руки на одном из листков. Она поняла, что смотрит на телефон Джулии, который та оставила в тот раз, когда впервые появилась в их квартире. «Крейг, должно быть, отправил листок в корзину. Нам это не нужно. Совпадение или вмешательство судьбы?» Кто бы мог такое предположить? Но Фрэнки поймала себя на том, что задумчиво убирает листок с телефоном в задний карман своей джинсовой юбки, просто на всякий случай. Незримое присутствие Джулии ощущалось ежедневно. Несмотря на протесты Фрэнки, крейк всё-таки отправил ту переполненную ядом колонку редактору. Вики тут же позвонила ему, она была встревожена. «Ты же понимаешь, что мы не можем это опубликовать?» сказала она тогда. крейк Твоя бывшая реальный человек, мы не хотим получить судебный иск». Катастрофе удалось избежать, слава богу. И Крейк написал новую очаровательную колонку о том, как они с фергусом вместе пекли печенье, и как Фергюс не захотел есть паровоз из теста, который сам же и сделал. А потом они смотрели, как этот паровоз на протяжении нескольких недель покрывается плесенью, в надежде, что он станет таким же голубым, как Томас Танк. но Фрэнки знала, что все эти отвратительные слова никуда не исчезли, и Крейг держит их в себе. Если они не были опубликованы в этот раз, то вполне вероятно, что он выкрикнет их в лицо Джулии в зале суда. И в этом тоже нет ничего хорошего. «Свяжись со мной, когда захочешь обсудить это как взрослый». Джулия сказала это, явившись к ним в квартиру. Но с тех пор никто не вел себя как взрослый. Они, как подростки, пытались сравнять счёт и обзывали друг друга. «Крейг не хочет говорить со своей бывшей, но, возможно, я бы могла», подумала Фрэнки, вспомнив номер телефона в кармане. «Если ей хватит смелости». «Хватит ли?» «Пойду отнесу мусор на переработку», — крикнула она Крейгу, заполнив предоставленный муниципалитетом пакет. Фергюс ей не слишком помогал. Повинуясь порыву, она схватила и свой телефон. «Стоит ли звонить?» Не сделает ли хуже? Фрэнки обдумывала это, пока тащила мешок вниз к мусорному контейнеру на первом этаже. Она чувствовала, что Крейк, отодвинул её в сторону в ситуации с Джулией, не советовался с ней, ни разу не спросил её мнения. Но в своём положении стороннего наблюдателя Фрэнки не могла не думать, что её партнёр только всё портит. Фрэнки выбросила мусор, потом постояла на солнышке, пытаясь решить, как поступить. К чёрту всё. решила она. Накануне разговор с Полой прошёл так хорошо. Он доказал, что когда женщины вместе берутся за дело, они могут совсем разобраться. И прежде чем она успела снова передумать, она отошла подальше от вонючих баков, уселась на низкую кирпичную ограду и набрала номер Джулии. «Ты смелая», напомнила себе Фрэнки слова Полы. «И это хорошо». «Алло?» услышала она после третьего гудка. Происходящее было безумно похоже на звонок поле честное слово. Сердце Фрэнки билось у неё в горле. Ладони внезапно вспотели. Она надеялась, что поступает правильно. «Джулия, это Фрэнки», — вежливо сказала она. «Я вот что подумала. Может быть, нам с тобой встретиться и поговорить?» Джулия хмыкнула. «Интересно», — с удивлением протянула она. «Я так понимаю, крейк об этом не знает?» «Эм, нет». призналась Фрэнки. Ещё лучше. О, звучит здорово. Даже его подружка против него. Не повезло тебе, Крейк. Фрэнки скрипнула зубами. Как этой женщине удаётся говорить такие ужасные вещи так легко? Это не начала она, но Джулия её перебила. Я просто тебя дразню. Да, конечно, мы можем встретиться. Ты хороший полицейский, я так понимаю, собираешься предложить мне конфету, пока он как плохой полицейский рычит и ворчит. Фрэнкли снова поморщилась от того, как жалко это прозвучало, хотя, по сути, так оно и было. Она предполагала, что Джулия её дразнит, но Фергюс был слишком опасной темой, чтобы шутить. «Послушай, я только хочу поговорить», — начала она, но Джулия опять перебила. «Я знаю, просто шучу. Ну, по крайней мере, я так думаю. так где мы встретимся? Я бы пригласила тебя к себе, но я живу с подругой в хайбере Настоящая дыра, и это ещё мягко сказано». Но, может быть, нам встретиться где-нибудь на аппер Если ты платишь, конечно. Чтобы выпить латте в одном из этих мест, человеку нужно почку продать». Ей показалось, или Джулия действительно говорила, как маньяк. Фрэнки встревоженно думала, во что она впуталась. «Ладно», — согласилась она, стараясь сохранять хладнокровие. «Как насчёт кафе у барни в полдень? Встретимся там», — сказала Джулия, щёлкнув, телефон умолк. и Фрэнки сунула его обратно в карман. У неё в животе поселилось неприятное ощущение, но вместе с ним появилась отчаянная надежда, что она не облажалась. «Мне нужно встретиться с Констанцией», соврала она Крейгу, вернувшись в квартиру. «Мне скоро выходить, если ты не против. Я только немного подкрашусь и надену другой топ». Сердце у неё громко стучало, но Крейг только кивнул с отсутствующим видом. Френки перебрала вешалки в шкафу, выбирая, что надеть. Лгать Крейгу, встречаться с Джулией без его ведома. Она играла с огнём и знала это. Но иногда ты просто обязана рисковать, так? Молодец, — прозвучал голос Кэти у неё в голове, когда Фрэнки надела блузку с коротким рукавом и с принтом в виде яблок, а потом сбрызнула духами шею и запястья. «Я делаю это ради Фергюса», — твёрдо сказала она себе, идя по солнечным улицам к подземному переходу. Именно поэтому она была преисполнена решимости ничего не испортить. Но, выйдя из метро на станции «Хайбери» и «Ислингтон», она едва не повернула назад, идя к кафе у барни. Собственное поведение вдруг показалось ей совершенным безумием. Она действовала тайком за спиной Крейга. Она рисковала своими отношениями не только с ним, но и с Фергюсом. Она подставила себя под огонь. И почему? только потому, что сводная сестра, с которой она никогда не встречалась, вскользь назвала её смелой? Неужели она до того впечатлительная, что мнение другого человека смогло заставить её действовать настолько опрометчиво? О боже! После таких рассуждений ей захотелось остановиться посреди тротуара, поднять руки и сказать «Минутку! Какого чёрта?» Но какой-то инстинкт гнал Френки вперёд, пока она не толкнула дверь в кафе и не огляделась по сторонам. Адреналин бушевал в её крови. Бей или беги, бей или беги. Но Джулии ещё не было. Фрэнки выдохнула и подошла к стойке. Кафе было мрачноватым, с тёмными стенами, украшенными лишь постерами с обложками классических альбомов, но при этом уютным, благодаря старым потёртым диванам и разномастным креслам. Мужчина за стойкой был одет в рабочий комбинезон. На его носу сидели модные очки, и он читал сборник пьес Брехта, взгромоздившись на трёхногий табурет. Фрэнке показалось, что он испытал раздражение, когда она заказала чай Эрл Грей. Взяв кружку, она уселась в уголке, чувствуя, как с каждой минутой её волнение нарастает. Пять минут первого. 10 минут первого. Джулия вообще придёт? Или это окажется её очередной игрой? Но в четверть первого она, наконец, впорхнула в кафе. Заказала латте и небрежно указала большим пальцем на Френки со словами: "Она заплатит". И это её способ командовать войсками. Недовольно подумала Френки, доставая кошелёк. "Что ж, это приятный сюрприз", растягивая слова, сказала Джулия, усаживая за столик Френки. Ей каким-то образом удалось произнести это так, будто она имела в виду прямо противоположное. Она накрасила губы тёмно-красной помадой. уложила кудрявые волосы в тугой пучок. Одета она была в длинную чёрную юбку с лямками, белый топ-стрейч с короткими рукавами. Завершали образ золотые кроссовки. «Тайные встречи, а? Так-так-так. Неинтересная так, так. динамика отношений между тобой и моим бывшим. Что ты ещё вытворяешь без его ведома?» Фрэнки проигнорировала издёвку. «Я только хотела встретиться с тобой, поговорить как женщина с женщиной». — заговорила она, старая сохранять невозмутимость. «Но больше всего на свете мне хочется заверить тебя, что Фергюс был окружён любовью, пока рос». «Мой Фергюс, ты хочешь сказать?» — вставила Джулия, помахивая пальцем. «Мой сын». «Твой сын», — согласилась Фрэнки. «Он очень счастливый ребёнок. Его энтузиазм и любовь к жизни не знают границ. Он растёт таким замечательным мальчиком». «Ага». Раздраженно буркнула Джулия, как будто Френги говорила ей то, что она давно знала. Она надорвала два пакетика с сахаром и высыпала содержимое в свой кофе. «И?» «Крейг был отличным отцом», — продолжала Френги, хотя чувствовала, что нервы у неё начинают сдавать. «И я старалась изо всех сил, чтобы сделать каждый день добрым для Фергюса, научить его чему-то, помочь ему, развеселить его, когда он грустит». «Верно?» — Джулия посмотрела на неё поверх кружки. «И ты говоришь мне это. Зачем? Чтобы мне стало стыдно? За то, что меня не было рядом? Или мне должна переполнять благодарность?» «Боже», — подумала Фрэнки, — не понимая, на какие кнопки нажимать, чувствуя, что по коже у неё бегут мурашки. Нет, вы только посмотрите на неё. Она сидит тут и ухмыляется, когда я просто пытаюсь улучшить ситуацию, открыть новый, более цивилизованный канал коммуникации. «Я говорю это потому, что очень люблю этого мальчика». спокойно ответила она. И потому что хочу для него лучшего. Верно? снова сказала Джулия. Её ноздри раздулись, когда она сердито выдохнула. Взгляд стал тяжёлым. А теперь, насколько я понимаю, ты собираешься сказать мне, что лучше всего для Фергуса оставаться там, где он сейчас, с дорогим преданным Крейгом и дорогой любящей Фрэнки. И... Нет, перебила её Фрэнки, стараясь, чтобы голос звучал ровно, несмотря на то, что Джулия явно пыталась вывести её из себя. Я не собиралась этого говорить. Я думаю, что Фергюсу следовало бы видеться с тобой. Разумеется, следовало бы. Ты его мама. Тебе незачем говорить мне это, милая, — сказала Джулия. Но Фрэнки поняла, что такого она не ожидала. «Так что ты предлагаешь?» — спросила она, помолчав. Ну вот, они добрались до главного. «Мне было бы интересно услышать, каким ты видишь идеальный выход из ситуации», — медленно ответила Фрэнки. «Я спрашиваю искренне. Чего бы ты хотела? Когда ты первый раз появилась в квартире, на что ты надеялась?» Джулия была ошеломлена тем, что её об этом спросили. Но секунду спустя её глаза снова сузились, как будто она подозревала, что Фрэнки устроила для неё какую-то ловушку. «Разумеется, я надеялась получить Фергюса обратно», — осторожно ответила она. «Забрать моего сына». «Ты хочешь, чтобы он всё время жил с тобой, так?» уточнила Фрэнки. Этого будет добиваться твой адвокат. И снова этот недоверчивый взгляд Искоса. Конечно. Он жил у Крейга четыре года я даже не заходила. Всё должно быть по-честному. Она не думала о Фергюсе как о самостоятельном человеке. Это было главным, сообразила Фрэнки. Для Джулии мальчик оставался предметом, который следовало отобрать, объектом сделки. Знаешь, его приняли в начальную школу Святой Елианы. осторожно сказала Фрэнки. «Это за углом от нас. Он начинает учиться в сентябре». «Святой Елены? Это что, какая-то религиозная школа?» Джулия покачала головой. «Ни в коем случае. Мой ребёнок не будет воспитываться религиозным». «Это не религиозная школа», мягко возразила Фрэнки. «Это обычная государственная начальная школа, куда идут все его друзья. Она отличная». «Ага, ладно», сказала Джулия. И Фрэнки поняла, что Джулия даже не думала о школе для Фергюса или о том, как вообще он будет учиться. «Я могла бы что-то придумать». «У тебя есть спальня для него?» продолжала Фрэнки таким же мягким тоном, вспомнив слова Джулии о том, что она живёт с подругой в какой-то дыре. «Ты сможешь работать так, чтобы присматривать за Фергюсом, возить его к врачу и делать всё остальное? Он всё ещё нуждается в обследованиях, если ты не знала». учитывая то, какие проблемы со здоровьем были у него в раннем детстве. «Где ты работаешь?» Джулия нахмурилась, поняв, к чему клонит Фрэнки. «Послушай, если ты пытаешься доказать, что я недостойная мать только потому, что сейчас у меня нет работы или дома...» «Я не пытаюсь», — быстро сказала Фрэнки. «Честное слово, не пытаюсь. Но суд оценит твои обстоятельства и...» Они могут отправляться к чертям, потому что он остаётся моим сыном, и ничто не может сравниться с материнской любовью. Ничто!» Джулия разозлилась. И Фрэнки поняла, что если не будет осторожно, она убежит из кафе, и этот разговор будет закончен. «И это не я описываю все подробности жизни Фергюса в Национальной газете на потеху всему миру. Это не я плюю на его личную жизнь каждую чёртову неделю!» «Душе», — подумала Фрэнки, опуская глаза. «Я знаю, что он твой сын. Я никогда этого не отрицала». Помолчав, мягко сказала она, стараясь разрядить обстановку. «Клянусь, я не пытаюсь тебя обидеть. Просто надо многом подумать. Фергюс такой замечательный ребёнок, и тебе, разумеется, следует быть частью его жизни. Вы должны начать выстраивать отношения, но это очень серьёзный вопрос. Суд выберет то, что для него лучше, оценит, насколько обустроен его быт и насколько он счастлив сейчас, и... Мне это пофигу». Джулия со скрежетом отодвинула кресло и встала. «Мне это пофигу!» «У меня ничего не вышло», в отчаянии подумала Фрэнки. «У него до сих пор бывают сильные истерики», — выпалила она. «Его обувь стоит целое состояние. Он мочится в постель, если ему снятся кошмары». «Понятно. Ты пытаешься отпугнуть меня от моего ребёнка. Очень мило, очаровательно». Джулия с высокомерным видом направилась к выходу, и Фрэнки ничего не могла поделать. «Я просто хочу, чтобы ты об этом знала!» — крикнула она вслед Джулии. некоторые посетители уставились на них. «Это не так легко! Иногда это самое лучшее, что есть на свете, но временами это тяжёлый труд!» Джулия развернулась к ней, буравей её взглядом. «Да пошла ты! Он мой ребёнок!» Теперь все смотрели на них. Парень в комбинезоне за стойкой даже заложил страницу в книге, чтобы ничего не пропустить, когда Джулия вылетела из кафе. Дверь за ней с грохотом захлопнулась. Фрэнки закрыла руками горячее покрасневшее лицо. Ей хотелось повернуть время вспять, чтобы ничего этого не случилось. Чёрт, она всё испортила. Она в миллион раз ухудшила ситуацию не только для себя, но и для Крейга с Фергюсом. Теперь Джулия может начать ещё отчаяние бороться за Фергюса, и Фрэнки перестанет быть мамой. От этой мысли её затошнило. Кровь стучала у неё в ушах, на неё нахлынуло отчаяние. Как она могла быть такой глупой, такой импульсивной? Как она могла рискнуть, Всем самым дорогим для неё